Глава 12. Разговор с Исамом не состоялся. Они с мастером Шуджи задержались в подземном дракорате для того, чтобы поучаствовать в зачистке инсектов. Меня с собой по понятным причинам не взяли, и не потому, что испугалась крови, а как бы благодаря моей запечатанной магии эти самые инсекты и налезли. Мастер Акихиро, который прибыл с другими метрами и мастерами Долины Знаний, Сказал, что несмотря на то, что от трех стихий посвящение получила, моя магия для общего фона стала только опасней. В общем, они с остальными драконами, в том числе и с Ковина, что-то там на коленке еще заделали, наподобие того браслетика-нейтрализатора, который у меня был, и вместе с Рио отправили в Долину Знаний. Путь наш лежал через огненный дракорад. Планировалось сделать остановку? Помимо остальных кратковременных, потому что сейчас время работало против нас, меня и этого мира, в землях клана Золотой Птицы, у моих бабушки с дедушкой. Также по пути нас сопровождали патрульные драконы, по двое, а то и по трое. Каждый патруль летел с нами на протяжении своего участка. Я, если честно, думала, что и сам начнет возмущаться тому, что меня с Рио в Долину Знаний отправили. Но ледяной и усом не повел. Мне напоследок сказал следующее. «Правильный выбор. Рио достаточно силён, чтобы защитить тебя. Я же сильнее, и поэтому моя помощь важнее здесь». А на моё напоминание, что раньше его компания кузена злила до белых глаз и сам неопределённо пожал плечами. Видно было, что это признание даётся ему нелегко, но дракон всё же сказал. «Если верю тебе, значит, верю во всём». Путь до земель клана Золотой птицы прошёл практически без происшествий. Правда, один раз напали грифиры, но мы с Рё и двумя патрульными драконами быстро с ними справились. По заверению метра Акихиро, моя пока ещё запечатанная магия губительна для пространства, но я после трёх посвящений чувствовала небывалый прилив сил и более чем успешно билась с чудовищами и силой и магией. Надолго мы нигде не останавливались. Рио подгонял. Духи-хранители щедро делились магией. Я, несмотря на вырашившую силу, чувствовала себя вымотанной и поэтому не отсвечивала. Когда в лесах и озёрах, плывущих под лапами, узнала наконец земли клана Золотой птицы, зарычала на всё небо от радости. Вечером, после всяких приятных омывательных процедур, ожививших меня как по волшебству, И обильного ужина я наконец почувствовала себя почти счастливой. А ещё было здорово чувствовать свою причастность к большой и дружной семье. Даже подумала о том, что должна была расти в родном мире, но тут же призналась себе, что ничуть не жалею о зеркальном. У меня было всё, что нужно для счастья: от любящей семьи до мечты о небе. Когда в досталь наговорились с бабушкой, тётками, кузинами, а племяшки, утомлённые играми со скироном, саламандрой и плющиком, отправились спать, я вышла перед сном в сад. Лёгкий ветерок играл с волосами, над головой шелестели кроны деревьев, пели на разные голоса ночные птицы. Мотыльки со светящимися крылышками окрашивали сумрак нежными цветными сполохами. Я прошлась по дорожке, кутаясь в лёгкую шаль, потому что, несмотря на зной огненного дракората, меня познабливало. Мне сказали, что это нормально, учитывая, что получила два посвящения за один день, и я не стала спорить. Хотелось одного — добраться, наконец, до Альма-Матер, чтобы не быть угрозой нападения всяких чудовищ. А ещё за всё это время я больше ни разу не медитировала и не навещала в прошлом Джун. Как-то сказывалась общая измотанность. Поэтому твёрдо решила: сегодня перед сном обязательно сяду в медитацию. Только сперва прогуляюсь по саду. Рио стоял ко мне спиной на берегу небольшого прудика с фонтаном посередине. Дракон не сводил взгляда со статуи, изображающей деву с рыбьим хвостом, которая трубит в раковину. Из раковины била струя воды. Фонтан был выполнен так искусно, что казалось, это вовсе не вода, а сгустившийся и поэтому осязаемый звук. Мечтаешь? нарушила я уединение дракона. Рио обернулся. Взгляд дракона был затуманен, а вид растерянный. Он потряс головой, словно прогоняя наваждение. Губы ледяного раздвинулись в улыбке. Я усмехнулась в ответ и спросила: «Что тебя обрадовало?» Рио улыбнулся ещё шире. В темноте сверкнула влажная полоска зубов. «А разве твоё присутствие, принцесса Таши Кенрио, единственная драконица нашего мира, посвящённая тремя стихиями, разве это недостаточный повод для радости?» Я не выдержала и рассмеялась. Прекрасно видела, что ледяной специально подначивает меня. «Я не выдержала и рассмеялась, прекрасно видела, что ледяной специально подначивает меня». Но как-то по-дружески, совсем беззлобно, и что немаловажно, без всяких там э таких подтекстов. Как брат подзуживает сестру. Поэтому ответила ему в тон. Какая-то сомнительная схема. Я, принцесса Ташикенриу, и еже с ними. Тут ещё повод радоваться. Улыбка Рио стала победной. Думаю, мой любимый кузен многое отдал бы за этот вечер. просто чтобы стоять на этом самом месте а потом пришла бы ты я смущённо пожала плечами ты так сильно его не любишь да что ты таша я просто обожаю своего кузена несколько натянуто улыбаясь сообщила рио думал это заметно я хмыкнула если бы не вся эта заварушка с насекомыми и прочей нечистью И если бы не слышала от Исама лично, что он намерен остаться и помочь подземному дракорату, решила бы, что это какая-то твоя многоходовка. Ну что, по итогу мы возвращаемся в Альмаматер вместе. Рио рассмеялся. Боюсь, это слишком даже для меня. Я тоже так думаю, подтвердила я мстительно хихикнув, и добавила после небольшой паузы. Ты нарочно пытаешься выбесить Исама. Что я не понимаю, что ли? Выражение лица Рио стало серьёзным и каким-то прямым. Брови сведены вместе, губы поджаты, подбородок торчит вперёд. Дракон не ответил. Но меня, когда решаю ковать железо, пока горячо, не остановить. Это из-за Хикэри, спросила я. Упоминание о блондиночке, бывшей обещанной невесте и сама чудесным образом преобразила ледяного. Разгладилась складка у губ, брови поползли вверх, а взгляд из насмешливого стал мечтательным. Я хмыкнула. «В точку!» «При чём здесь Хикэри?» Неестественно и как-то наигранно пробормотал Рио. И глазки у кого-то забегали. «Что-то мне подсказывает, что с Хикэри будет не так просто», доверительно сообщила я Рио. Дракон тут же почернел лицом. Это из-за того, что она любит и сама? Его голос дрогнул. Я картинно закатила глаза, а кто-то выдохнул с облегчением. Из-за того, пояснила я, поднимая палец, что кто-то слил ей профессиональные секреты, как клёво быть драконом. И подмигнула. Женщина не может быть драконом. Тут же встал в позу ледяной У меня сначала от такой наглости, что называет самову отняло. А когда вернули, театрально помахала Рио. Дрести. Кузен и сам понял, что сморозил глупость, и всё же забормотал что-то на тему моей избранности, уникальности и исключительности. Нет, моё самомнение скоро станет с одну небезизвестную парящую гору, довольно промурлыкала я. Но ты знаешь, чёрт с ним. Нет во мне никакой исключительности, кроме того, что угараздило стать в некотором роде первопроходцем. И пока Рио не перебил, принялась загибать пальцы. Я каким-то образом умудрилась пройти испытание вашей священной горы. И, кстати, если бы не помощь, ничего бы у меня не вышло. Это раз. Я прошла инициацию священного озера. И знаешь, не так это было и сложно. Главное перетерпеть рождение дракона. Но я, может, тебя удивлю. Но женщины рассчитаны на то, чтобы терпеть боль больше, чем мужчины, потому что хоть вы все такие мускулистые и в целом просто удивительные личности, рожают вас всё-таки женщины. Это два. Я, несмотря на козни недоброжелателей, хотя справедливости ради их надо бы назвать доброжелателями, я просто пока не добралась до их мотивов. «Неважно. Так вот, я добралась до Альма-Матер и стала адепткой. Это три. И четвёртое. Я получила посвящение тремя стихиями. И знаешь, что я думаю? Может, все женщины-драконией крови так смогут? Стать драконицами? Может, вы вообще всех драконец этого мира истребили за то, что они сильнее были?» «Что ты несёшь?» — опешил Рио. Пока я говорила, дракон слушал внимательно, даже кивал, когда загибала пальцы. А сейчас откровенно опешил. А что такого? Не унималась я, потому что бесит, когда начинают свои шовинистические песни. Поэтому с удовольствием продолжила словесную пикировку. Мужчины сильнее физически, женщины в магии, прямо как в нашем мире. Готова поспорить, у Рио даже глаз дёрнулся. Очень-очень быстро, почти незаметно, но всё же. «У вас же нет магии», — ошарашенно сказал дракон. Я кивнула. Такая мелочь не могла меня смутить. «Магии нет, а женщины есть», — заявила я. «С интуицией, шестым чувством и вообще все из себя замечательные». «Чтоб ты понимал, способные на большие, очень большие поступки, на любовь, на самоотдачу». «Да что с тобой разговаривать?» — вскипела я под конец. «Пойду лучше в медитацию». Уже почти дошла до дома, когда сзади раздалось. «Таша!» — я обернулась. «Ты говоришь странные вещи», — сказал Рио. «И-и-и!» — я зевнула ладонью. Но сам не могу понять, почему, когда говоришь их ты, они странными не выглядят. Всё ясно и логично. То-то же. И победно хмыкнув, с поднятым указательным пальцем, скрылась в доме. Оказавшись в бывшей комнате, Джун с рекордной скоростью приготовилась ко сну и в нетерпении уселась в медитацию. Было странно, Очень странно и столь же удивительно увидеть в медитации родной мир. И если мне было странно, что говорить о Джун. Высокие, как горы, дома из пластика и бетона, асфальтовые дороги с невероятным количеством автомобилей, вспышки рекламы, билборды и щиты, подсвеченные разноцветными огнями, неоновые вывески и экраны с движущимися картинками. И всё это вместе с гудками сирен, рёвом двигателей, гулом разношёрстной толпы. Но самым странным в новом мире были люди, а точнее женщины. С коротко обрезанными волосами и краской на лице, многие в брюках, а кое-кто и вовсе без них, в туфлях на умопомрачительных каблуках, источающие ароматы дорогих парфюмов, табака — и свободы. И все смотрят прямо, дерзко, насмешливо. И в этом новом, где свобода граничит со вседозволенностью, где решительно ничего не напоминает старое, привычное, воспитанное в строгости, послушное джун с изумлением понимала, что чувствует себя птицей в небе. Казалось бы, новый мир на руках кроха, Есть минимум знаний об устройстве этого мира, ровно столько, сколько удалось узнать через магические зеркала. Есть поддержка нескольких кицуне, которые с уважением отнеслись к госпоже из драконьего рода со столь невероятной тайной. Встретившие Джун лисы не поверили в то, что дитя на её руках, плод её любви с одним из сильнейших драконов истинного мира, великим воином меча Кенрю. Никто не говорил об этом слух, но ясно было, все подумали, что госпожа Джун изменила дракону с человеком. А в этом мире прячет свой позор. Правда не могло не удивлять то, что верховный предводитель огненного дракората помиловал изменницу жену, но в конце концов кицунэ решили, что Ацука Джун в зеркальный мир изгнание. Джун понимала, о чём говорят за её спиной, и старательно не препятствовала слухам. даже подогревала их. Ей было не до этого. Новый удивительный мир обрушился как снег на голову, очаровав запахом смога и свободы. И самое большое чудо заключалось в том, что накрывшая с головой свобода не мыслилась без проблем, которые предстояло решать самой Джун. И это было самое восхитительное. Во-первых, в новом мире не было столь привычной джун магии. Как у остальных женщин из драконьего рода, магические способности самой Джун были слабыми, едва ощутимыми. Но к тем же бытовым заклинаниям, незаменимым на кухне или в умывальной, она привыкла. Она уже приготовилась терпеть лишения, когда к вящему разочарованию оказалось, что отсутствие магии с комфортом компенсировало то, что здесь было принято называть наукой и цивилизацией. Во-первых, в новом мире Джун предстояло самой зарабатывать на жизнь. Но забрежившие на горизонте материальные проблемы, о которых Джун даже не задумывалась всерьёз, как истинная дочь драконьего мира, решились быстро и как-то совсем уж просто, всего лишь несколькими камнями и украшениями. В-третьих, у мамы была я И точно скажу, после слияния с сознанием Джун никакой обузы или проблемой для неё не было. Никогда, ни разу и ни одного мгновения. Даже когда пришлось из-за меня расстаться с отцом, которого мама обожала. Она сама боялась, что может обозлиться на невинное дитя, начать винить в разлуке с предводителем. Но нет. Ничего такого не произошло. Сливаясь с сознанием Джун, я была на седьмом небе от счастья, зная, так сказать, из первых рук, что никогда и ни в чём не была для Мамуль источником печали, только радости, вдохновения, необъяснимой, безусловной любви. Тоска по отцу, она была в таких масштабах, что если бы не я и не Новый мир, который даже после нескольких лет жизни в нём не переставал нуждаться в познании, Джун опасалась сойти с ума. В конце концов, любовь Мичио Кенрю, единственное, что она знала в жизни до того, как появилась я, потому что та же любовь в семье или даже принца Эйми была с ней с самого детства. И воспринималось как нечто само собой разумеющееся, в то время как любовь дракона казалась чем-то из области фантастики, как принято было говорить в её новом мире. И что хуже всего, Джун понимала, что любовь дракона, как дар небес, что-то исключительное и уникальное. В мире, населённом людьми, такие чувства невозможны. Им просто не откуда взяться. На них не хватит ни сил, не глубины. Справедливости ради надо сказать, что Джун не то что не думала о мужчинах, она даже не замечала их. Одно то, что они были людьми, слабыми, мелочными, какими-то изнеженными и капризными, словно дочь и драконьего мира, отвращала даже мысли о них. И уж, конечно, смотреть на них не возникало никакого желания. Наблюдая изменения в сознании Джун как бы со стороны, я успевала анализировать и подмечать то, что оставалось за скобкой для самой Джун. Она не просто не смотрела по сторонам, она изначально не давала людям никакого шанса. Да это было и неудивительно. И кто кто, а я могла её понять. Познав любовь дракона, не разменяешь даже воспоминания о ней. А ещё, оказавшись в зеркальном мире, когда первые страсти, эмоциональные и материальные, улеглись, Джун поняла, что родители не зря поднесли богатые дары самой знаменитой пророчицы клана Огненной птицы, уважаемой Куки Ларуме. Пророчества её так и исполнились. Джун выступила против воли дракона и потеряла после этого семью. но обрела такое, о чём не смела и мечтать. Да, наблюдая за воспоминаниями Джун, я щемящей в сердце нежностью поняла, что она прямо создана для материнства. Удивительно, что у неё только я и Кирлик, хотя они с Виталием Владимировичем ещё так молодые. В тот день всё шло кувырком. Начиная с того, что сначала не завелась машина и сломался каблук в погоне за городским транспортом, так ещё по дороге на занятия йогой попала под ливень с градом, и вместо того, чтобы релаксировать после тренировки в заслуженные шавасаны, изо всех сил сдерживала насморк и рвущееся наружу чихание. А после тренировки выяснилось, что пришло сообщение от няни, нервное и гневное. Буквы на экране возвещали: Мол, няня, которая по сравнению с остальными продержалась куда дольше других, месяц, в доме Юлии больше не появится. И не заманят ее ни обещание повлиять на так называемого ребенка, ни любых размеров прибавка к так называемому жалованию. «У вас не ребенок, а монстр. Нервы дороже», — заходился в истерике Пейджер. Попросив у администратора телефон, Юля позвонила домой. Нервнокомкая провод. Она ожидала очередной выволочки от няни Серафимы Константиновны, представительной дамы за 50, в прошлом преподавателя военной кафедры. По сути, единственной, кого драконёнку не удалось сводить из дому с ходу, на первый, максимум второй день. Но к телефону подошла соседка, которая сообщила, что Ташенька с Серафимой Константиновной находится в больнице скорой медицинской помощи. А она осталась дежурить у телефона на случай, когда Юленька перезвонит. Прихрамывая на сломанном каблуке и отчаянно чихая, Юля понеслась к автобусной остановке, потому что силы ждать, когда диспетчер службы такси снимется с паузы после 10 минут ожидания, у неё не было. Как назло, маршрутное такси ушло прямо из-под носа. Ни одна из машин решительно не желала останавливаться. Транспорта всё не было, а прошедший, казалось, дождь застрочил с новой силой. Кусая губы, Юля решила добежать до следующей остановки, где всегда дежурило несколько машин такси. Сжимая в кулаке пейджер, на который ждала самых страшных новостей, Юля подхватила босоножки в другую руку. и, стараясь бежать на полупальцах, понеслась к следующей остановке. Не отрываясь вниманием от дороги в надежде поймать такси, Юля не смотрела перед собой, и когда со всего размаху врезалась в кого-то, чуть не зарычала с досады. Под ногу, как назло, попал камень, и Юля непременно упала бы в лужу, если бы тот, в кого врезалась, не продержал под локоть. «Что же вы, девушка, под ноги не смотрите?» Раздался над духом низкий уверенный голос с бархатными нотками. Скривившись по большей части от попавшего под ногу камня, но и от вынужденной проволочки тоже, Юля подняла взгляд и увидела простоватое, но тем не менее участливое лицо с глубоким проницательным взглядом и волевым подбородком. "Пустите сейчас же!" возмутилась Юля, от чего незнакомец так опешил, что даже отступил назад. Но в следующий миг оказался рядом, закрывая Юлю от проезжей части, где вжикнув в тормозами, проехала машина и наверняка окатила бы обоих из лужи, если бы не предупредительность незнакомца. А так окатили только его. Юля же осталась сравнительно сухой и чистой. Басиком и по лужам, хмыкнул незнакомец, улыбаясь. Да ещё и чихаете. Не самое удачное решение. Если, конечно, не ставить перед собой цель простудиться. Наверное, очень спешите вас подвести. В другой раз Юлия сразу бы отказалась, предварительно поставив нахала на место, сообщив, что это исключительно её дело, в каком виде бегать или не бегать по лужам. Но сегодня Таша в больнице, и непонятно, что с ней. Серафима Константиновна от них уходит. а завтра заказчик ждёт проект, над которым Юля корпела полтора месяца. Поэтому, глядя из-под лобья в глаза незнакомца, Юля неуверенно кивнула. Незнакомец махнул рукой в сторону кармана, где дожидался хозяина чёрный джип Брабус. В следующий миг раздался визг тормозов, и из оранжевого Рено раздалось «Госпожа Джун!» Не говоря ни слова, Юля перепрыгнула через лужу и забралась в машину. Таша в больнице, сказала она мастеру Гора, пристёгиваясь. Я заезжал к вам, соседка сказала. Ответил Кицунэ. Я даже звонил в больницу. Что с Ташей? С ребёнком порядок, перестраиваясь в соседний ряд, сообщил лис. Несколько швов и небольшой погром в приёмном отделении. «А вот уважаемая Серафима Константиновна, насколько я понял, в стационаре, с подозрением на сердечный приступ». Юля облегченно выдохнула. Беспокойство разжимало внутри ледяные лапы, постепенно оставляя ее. Правда, на смену ему пришло чувство вины перед Серафимой Константиновной. Наблюдая за Джон, мне тоже стало совестно. В конце концов... няня, которую я к слову терпеть не могла, не виновата в том, что не отпустила меня на стройку, прыгаться с второго этажа в кучу песка. То есть это она тогда решила, что не отпустила. А вот то, что мамуль знакома с мастером Гора столько лет, да ещё что слышала его речь без акцента, меня действительно удивило. Несмотря на то, что прошли годы, хорошо помню тот вечер, хотя бы потому, что шесть швов накладывают не каждый день. А хотя бы раз в месяц мы тогда из больницы на такси уехали. А сняне всё нормально оказалось. Я почему-то поняла, что она симулирует сердечный приступ, только чтобы меня от себя далеко не отпускать. Я, конечно, была и зрядным сорванцом, но вот бессовестной никогда. До приезда Мамуль, сосредоточившись, я снова прислушалась к разговору. Ковин узнал о том, что Мичио Кинриу Уничтожил пророчество, сказал мастер Гора. Пока я потрясённо и Кая пыталась переварить услышанное, Юля произнесла побледневшими губами: Он сказал, что посланница Инари уничтожит наш мир. Выдохнула Джон и закрыла рот ладонью. Кицуне задумчиво приподнял бровь. Никто, кроме него, не знал, что сказано в пророчестве. задумчиво сказал мастер Гора. Удалось восстановить лишь несколько слов. «Чего хочет Ковен?» бесцветным голосом спросила Юля. «Возвращение принцессы в истинный мир». «Нет». «Ты не можешь противостоять Ковену, госпожа Джун». «Я противостояла Мичио Кинриу», возразила Юля. Не думаешь же ты, что меня испугают угрозы Ковина? Посмотри сама, принцесса не принадлежит этому миру. Думаешь, ты открываешь мне глаза? взвилась Юля. Я прекрасно вижу, спасибо. Но как ты думаешь, что ожидает ребёнка, который является потенциальной угрозой для целого мира? Ты думаешь, Ковин несёт угрозу для драконицы? Единственной в мире, как некогда была Инари. Джун уронила лицо в ладони и какое-то время сидела молча. Мастер Гора косился на неё, несколько раз открывал рот, чтобы что-то сказать, но потом снова переключался на дорогу. Дракон внутри неё растёт, сметая всё на своём пути, сказал он наконец. Что ты будешь делать, когда они придут за ней? Не придут, подняв лицо, сказала Юля, бледная, на лице ни кровинки, в глазах решительность, нижняя губа закушена. Сила меча Окинриу связала меня с дочерью. Таково было моё желание. Никто не вправе забрать её у меня. Кицунэ кивнул, сдвинув брови. Поэтому тебя и зовут назад, госпожа Джун. Нет. Что ты будешь делать, когда Ковин поймёт, что уговоры бесполезны, когда примет меры? Юля невесело улыбнулась. Я закрою для себя врата. Какое-то время ехали молча. Хорошо, госпожа Джун, сказал мастер Гора. Я скажу Ковину, что ты обещала подумать. За это время ты найдёшь выход. Но когда твоя дочь достигнет совершеннолетия, она будет решать. За ней придет вызов из Альма-Матер, и дракона потянет домой. И моя дочь, и ее дракон будут к тому моменту достаточно взрослыми и сильными, чтобы постоять за себя. Китсуны усмехнулся. Глядя в зеркало заднего вида, он вывернул руль, чтобы поставить машину на стоянку. Тебе кажется, что впереди много лет, сказал он. Но дети растут быстрее, чем хочется. Юля не ответила. Я услышал тебя, госпожа Джун, вздохнув, сказал Кицунэ. Пока я страж ворот, никто не потревожит тебя. Живи счастливо и расти драконёнка. А потом, спросила Юля, ты сказал, пока я страж врат? Кицуне хитро улыбнулся. А потом должно быть придётся вернуться к преподаванию. Юному дракону предстоит многому научиться. Но не раньше, чем она вырастет, нахмурилась Джун. Я хочу, чтобы у моей дочери было детство достойное принцессы. Обещаю, Кицуне будут присматривать за юным драконом, сказал мастер Гора. Никто от меня не узнает, что твоя дочь посланица Инари. Ковину останется только строить предположения. Мичио Кенрю позаботился о том, чтобы никто не узнал правду. Спасибо, Гора, сказала Юля и выдохнула с облегчением. Но когда принцесса вырастет, сама захочет вернуться домой, в небо. Я сделаю всё от себя возможное, чтобы это случилось не скоро, упрямо сказала Джон. Когда Таша вернётся в истинный мир, она сможет за себя постоять и если надо, бросит вызов самому Ковину. Слушая на заднем сиденье такси восторженный рассказ Таши о том, как замечательно прошёл её день и как она чуть не взлетела, когда прыгнула со второго этажа строящегося дома, и как здорово и интересно оказалась в больнице, и как все бегали и кричали, размахивая руками, а громче всех, как всегда, Серафима Константиновна, и как интересно в палате кардиологического отделения, где нужно играть в специальную игру, сидеть тихо-тихо, как мышка, и пить какао с печеньем. Юля тревожно смотрела в зеркало заднего вида. Следом за машиной такси ехал чёрный брабус. Интуиция подсказывала ей, что не стоит остерегаться незнакомца. Это был не первый и уж точно не последний мужчина, который ею заинтересовался. Когда все тревоги, по крайней мере, этого дня, отошли на второй план, Юлия вспомнила проницательный взгляд, бархатные и какие-то уютные нотки в голосе. И даже пожалела, что у мужчины не было никаких шансов, потому что ни разу в истории Истинного мира не случалось так, чтобы человек мог составить конкуренцию дракону. Пусть этот дракон жил только в воспоминаниях.